Но все на свете кончается. Кончился двадцатый и двадцать первый год, а в двадцать втором началось какое-то обратное движение. Во-первых, на месте покойного власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож. Институт стали топить понемногу, а летом Персиков при помощи Панкрата на клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь. В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неделю, 3 в институте и 5 в университете. В 24-м году 13 раз в неделю и, кроме того, на рабфаках. А в 25-м весной прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов. И всех на голых гадах. «Как? Вы не знаете, чем отличаются голые гады от присмыкающихся?» — спрашивал Персиков. «Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов, они отсутствуют. Тектас, стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?» «Марксист», — угасая, отвечал зарезанный. «Так вот, пожалуйста...» «Осенью!» — вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату. «Давай следующего!» Подобно тому, как амфибии оживают после долгой засухи при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда Соединенная Американо-Русская компания выстроила, начав с угла газетного переулка и Тверской, в центре Москвы, 15-15 этажных домов. а на окраинах 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919 1925. Вообще, это было замечательное лето в жизни Персикова, и порой он с тихим и довольным хихиканием потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степанной в двух комнатах. Теперь профессор все пять получил обратно, расширился, расположил две с половиной тысячи книг, чучело, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете. Институт тоже узнать было нельзя. Его покрыли кремовою краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов, сменили все стекла на зеркальные, прислали пять новых микроскопов, стеклянные препарационные столы, шары по 2000 ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей. Персиков ожил и весь мир неожиданно узнал об этом лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра еще к вопросу о размножении бляшконосных или хитонов. 126 страниц — известие Четвертого университета, а в 1927 осенью капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе японский, эмбриология, пип, чесночниц и лягушек. Цена 3 рубля, госиздат. А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное.